Я продолжала верить, что миссис Турник принадлежит к тем женщинам, которым нечего бывает сказать, а потому они и говорят не умолкая. Я ошиблась. У нее было что сказать, и она вскоре высказала это. Все, что я до сих пор излагала вам по поводу исследования ширины мужских седалищ, было лишь прологом к основному предмету, о котором я хочу поговорить с вами. Год назад в Калифорнии основано новое общество — Society for Domination of Women. Как вам должно быть ясно, уже из самого названия, инициатива создания этого общества принадлежит мужчинам, двуногим мулам, которые хотели бы повернуть историю вспять, К мраку Средневековья. Общество избрало своим девизом вопль отдельных глупцов о помощи. Мы требуем равноправия. Мужчины Америки, подымайтесь на борьбу против женского засилия. И вся эта бессмысленная возня мужчин началась из-за того, что женщинам в Соединенных Штатах принадлежит более 85% всей собственности, а в ближайшем будущем процент этот еще более возрастет. Женщины Америки, не в пример мужчинам, развивают у себя не зады, а мозги. И я заверяю вас, миссис Карл, не могу выговорить, что эта страна, и впредь будет управляться не широкими и тяжелыми задами мужчин, а умом женщин. Это общество пытается продвинуть мужчин на руководящие посты в деловом мире и низвести нас, женщин, создавших эту могучую страну до рабского положения, в котором находятся наши бедные европейские сестры. Вот почему мы, женщины Америки, основали контрдвижение Society of Stupidity of Men, борющиеся за права женщин. Наше общество имеет сотни местных отделений во всех штатах, а два месяца назад мы развернули нашу деятельность и в международном масштабе. На недавно состоявшемся конгрессе меня избрали президентом этого общества, и теперь я намерена ознакомиться с положением в разных странах. Вот почему я хочу посоветоваться с вами, миссис Карл... Простите, назовите, пожалуйста, по буквам, как пишется это ваше дурацкое имя. К-А-Р-Л-С-О-Н. н к а кан -ка да мисс Карлсон кана я хотела бы знать каково положение э -э как же называется эта ваша страна Финляндия ну да вот именно каково положение в Финляндии пытаются ли и там мужчины отобрать власть у женщин Собираются ли мужчины Финляндии пробраться к руководству деловой жизнью? или же им по-прежнему довольно хлопот на кухне, у стиральной машины и прочих домашних забот. Я слышала, что Society for Domination of Women тоже собирается развернуть международную деятельность, поэтому во всех странах нам следовало бы организовать энергичный отпор, и как можно скорее, что вы думаете об этом, миссис Калсен Кененен». «Условия в Финляндии настолько отличны, — начала я. О, неужели там господствуют мужчины? В некотором роде отчасти, — о, святой дым! Я так и предполагала. Значит, там точно такое же положение, как и в прочих отсталых, ах, простите, слаборазвитых странах. Очень хорошо, что я встретила вас. Вы ведь знаете мужчин, не правда ли, миссис кал Карлсон Кананен». «Да, конечно. Я два раза была замужем». «Этого мало. Я восемь. Несчастная любовь приводит обычно к браку, а затем все попавшие в брачные сети горюют об утраченной свободе. Мужчины не рождаются хорошими мужьями. Женщинам приходится их воспитывать. Но где же нам взять для этого достаточно времени? После смерти Брюса я твердо решила, что не выйду больше замуж».